Зачем же ты смотришь на него каждый вечер с упорством, достойным лучшего применения? Интересно, пробурчала Надежда и нагнулась к тумбе с постельным бельем, чтобы не отвечать на подозрительный взгляд Сан Саныча. Уж ему-то слишком хорошо было известно, чем кончаются истории, заинтересовавшие его любопытную жену. Газета «Осток Пресс» от 15 ноября 1999 года. «Моя работа — творить добро». Известная петербургская предсказательница Евдокия. Предсказания на картах Таро. Коррекция судьбы. Снятие порчи, сглаза, родовых проклятий. Астуд. Венцов безбрачия. Восстановление семейных отношений. Постановка «Якорей удачи в любви и бизнесе». Валерия Петровна Онищенко пришла домой позднее обычного. Но этого никто не заметил, потому что она жила одна и не заводила даже ни кошки, ни собаки. Тем не менее, от одиночества Валерия Петровна никогда не страдала, потому что вся жизнь ее была заполнена детьми, ее питомцами. Валерия Петровна много лет, с самого окончания специального факультета педагогического института, работала в интернате для слаборазвитых детей, что находится в удельной. Интернат занимал большой двухэтажный особняк, Вокруг располагался сад, довольно дикий и разросшийся. Свежий воздух и уединенность, полагала Валерия Петровна, как нельзя лучше способствуют настроению и умственному состоянию обитателей интерната. А что совсем рядом, тут же в Удельной, находится самая большая городская психиатрическая больница, то это можно считать простым совпадением. Валерия Петровна преподавала детям русский язык и литературу, и относилась к своей работе с большой ответственностью. Кроме того, она жалела детей и привязывалась ко многим своим ученикам. Дети тоже в основном относились к ней неплохо, потому что она никогда не кричала на них, не наказывала за мелкие провинности и никогда не выходила из себя. Она вообще обладала безграничным терпением. Во-первых, в силу своего выдержанного характера, а во-вторых, как уже было сказано, Она относилась к своей работе с большой ответственностью и считала, что повышать голос на больного ребенка совершенно недопустимо. Валерия Петровна часто читала специальную литературу и даже выписывала журнал «Детская психиатрия», где описывались новейшие методы лечения отклонений детской психики. Нельзя сказать, что Валерия Петровна полностью их принимала, да и понимала-то не все, ведь она не была профессиональным психиатром но за долгие годы работы в интернате у нее выработалась своя концепция. Не случайно интернат устроили в таком уединенном месте. Детям с замедленным развитием нужен покой. Нельзя сравнивать их с нормальными детьми. Надо защищать их слабую психику от внешнего беспокойного мира с его нестабильностью и преступлениями. Все шло замечательно, пока не отправилась на пенсию старая директриса и не прислали новую, молодую и нахальную. То есть молодой не в меру она оказалась только Валерии Петровне, которой было далеко за 40, а директрисе Елене Сергеевне 35, возраст, который вполне позволяет взять на себя ответственность за руководство интернатом. Как выяснилось вскоре и обсуждалось в интернатских кулуарах, у Елены Сергеевны была бурная биография. Она окончила медицинский институт по специальности детская психиатрия, после чего с мужем, корреспондентом-международником, Уехала в Штаты на несколько лет, стажировалась в Калифорнийском университете, изучала психоанализ. По прошествии нескольких лет мужа перевели в Москву, а Елена Сергеевна почему-то вернулась в свой родной Санкт-Петербург и устроилась в интернат. Да не кем-нибудь, а сразу директором.